и вскоре легла на него, глаза закрылись. Кресло стало выдвигаться из стены, превращаясь в кровать. Потом кресло-кровать качнулось из стороны в сторону, и тело уже спящего инопланетянина упало на удобное ложе. Аркан спал, держа в ладонях прижатой к груди свой маленький сосудик. Можно еще много рассказывать о технических совершенствах необычной квартиры и большой планеты в целом. По словам Анастасии, сообществу, живущему на ней, не страшны никакие вторжения извне. Мало того, с помощью своих технических достижений они способны уничтожить жизнь на любой планете. На любой, кроме Земли. «Почему?» – спросил я. Значит, наши ракеты, наше оружие способны отразить их атаки. И в ответ ракеты им земные не страшны, Владимир. Сообщество на этой планете давно познало все, что является производным взрыворасширения. Известен им и взрыв сжатия. Что означает взрыв сжатия? Известно на Земле, как два или несколько веществ – Соединившись реакцией мгновенной, расширяясь, воспроизводит взрыв. Но есть реакция от соприкосновения двух веществ иная. Газообразное вещество объемом в километр кубический и более в одном мгновение в горошинку способно сжаться, сверхтвердым стать материалом. Представь, снаряд или ракета, которая в облаке таком взрывается, Но одновременно силе взрыва расширения другая сила будет противостоять. Взрыв сжатия произойдет одновременно. И лишь хлопок услышишь ты тогда. И в камешек с горошину все, что в облаке том находилось, превратится. Газообразных облаков завесу земным ракетам не преодолеть. В истории Земли два пришествия или нападения с их стороны случились. Сейчас готовят третий. Считают, снова наступает благоприятнейший момент. И значит, им никак нельзя противостоять, коль нет на земле оружия сильнее, чем у них. Оружие у человека есть. Зовется оно «человеческая мысль». И даже я одна могла бы примерно половину их оружия разрушить в пыль и по вселенной пыль развеять. И если бы помощники нашлись... То вместе мы все ликвидировать оружие смогли бы. Но дело в том, что большинство людей и почти все правительства Земли, как благо, то нашествие воспримут. Но как же может так случиться, чтобы нашествие, захват, все могли воспринять за благо? Сейчас увидишь. Вот посмотри на центр, готовящий десант, чтобы покорить земные континенты. Центр захвата. Конечно, я ожидал увидеть межпланетную супертехнику, способную покорить целую планету. Но то, что предстало перед моими глазами. Думаю, что наши, американские и другие военспецы не предполагают, с помощью какого оружия могут быть с легкостью покорены якобы защищенные ими территории. Вот и вы, уважаемые читатели, попробуйте, прежде чем читать дальше, представить оснащение инопланетного центра подготовки захвата Земли, а потом посмотрите, как он выглядит на самом деле. А внешне он такой. Огромное квадратное помещение. С каждой из четырех сторон этого помещения располагаются в натуральную величину интерьеры земных, наших родных парламентов, Госдумы, кабинет нашего президента в Кремле. На противоположной стороне зала – интерьеры американского парламента, кабинет президента в Белом доме. По двум другим сторонам зала – интерьеры госорганов, по всей видимости, азиатских стран. В креслах парламентских сидели наши земные депутаты, конгрессмены, президенты. Я сначала стал рассматривать наших, российских депутатов, Они были точной копией тех знакомых лиц, что доводилось мне видеть по телевизору. Только сидели без движения, как мумии. Трудно сказать, из чего они были сделаны. Может, они были куклами, голограммой или роботами, а может, еще чем-то.